Глава 12. Хорошая песня, душевная, прохрипел Боба, сплюнув кровавую слюну прямо на палубу. Биби бы понравилось. Ну, Алекс исполнит ее на бис, когда Биба воскреснет, ухмыльнулся я и машинально прикоснулся к грудному карману, где сейчас лежали кристаллы симбиотов той части моего отряда, что героически погибло в этой грёбаной мышеловке. Ну, тех, чьи кристаллы я смог собрать. Как раз кристалл Бивы все еще находился где-то там, в запутанных коридорах корабля «Матки», где мой верный мафиози принял последний, надеюсь, на сегодня, а не вообще бой. После взрыва двигателей корабль, похоже, вывалился в обычный космос, но это не точно. У нас не было доступа к какому-либо оборудованию, позволяющему определить, что творится снаружи. Мы просто предполагали, что у ксеносов стоит такая же аварийная система, что и у нас, и при неполадках в гипердвигателе корабль не растворяется в бесконечности, а выталкивается в обычный космос. Пауки то ли озверели, то ли офигели от нашей наглой диверсии, но полезли всем скопом, не считаясь с потерями. Кажется, от злости или раздражения они даже забывали плеваться, устремляясь в ближний бой, дабы покарать мерзких букашек собственноручно. До командного мостика мы так и не дошли. Завязли в плотном бою и даже начали постепенно отступать. На месте проходов организовался натуральный завал из тел членостоногой сволочи, а у нас закончились чудо-заряды. С таким количеством тварей нам нужно было вагон и маленькую тележку боеприпасов таскать. И то бы не хватило. Мы вступили в рукопашный бой и спасали нас разве что узкие технические коридоры, куда мы, естественно, свернули из широких магистральных. Когда Алекс и Инквизиторши к нам наконец пробились, вместо 12 пульфиек было уже 7, а Биби уже оторвали руку, но у Алекса все еще было два глаза. Мы держали оборону а я отправил главного инквизитора на поиски самого короткого и безопасного пути. Выбора у нас уже не было. Так или иначе, но нам нужно уничтожить королеву, иначе нас тут просто затопчут». Из разведки Алекс вернулся сильно потрепанный, обожжённый и одноглазый. Яростно с такими словами, что тогда еще живой Биба попытался эти слова законспектировать, бывший ниндзя рассказал, что все пути перегорожены, и на всех ключевых перекрестках нас ждет толпа врагов. «Шах и мат!» Думали мы недолго. Оставаться на месте и рано или поздно сдохнуть было вообще не вариант. Оставалось прорываться. Вопрос только заключался в том, куда. Для этого мы устроили с Алексом небольшое совещание. Под грохот выстрелов и взрывы оставшихся гранат. «Смотри сюда!» Алекс вытер сочившуюся кровь из-под заплатки, полимеда на месте вытекшего левого глаза искривился от боли. «Давай перевяжу», — предложил я в очередной раз. «Да нахер!» — отмахнулся друг. Он взял потрошитель и начал острым концом корябать прямо на палубе. «Вот это центральный кокон, где сидит эта блядская королева. Вот тут примерно сейчас мы. Вот здесь, здесь и здесь коридоры, ведущие от нас к цели. Все они перекрыты. Перекрыты по несколько раз. Хер мы там пройдем. Ты следишь за моей мыслью?» Определенно, кивнул я. Все еще не понимаю, куда он клонит. И Алекс ухмыльнулся. На обожженном черепе улыбка выглядела страшно. А теперь смотри сюда. Он прочертил еще несколько кривых линий. Вот этот отсек находится ближе всего к кокону. До него идти совсем ничего. А цимис заключается в том, что с этой стороны пауков нет вообще. Я проверял. Но, уточнил я. А почему ты думаешь, что должно быть но? — повернул ко мне изувеченное лицо друг. «У тебя всегда есть но?» — буркнул я. «Обычно. Еще и не одно». «Хе-хе-хе-хе-хе», попытался засмеяться друг, но его пробило на тяжелый кашель. Откашелившись, он продолжил. «Да, есть одно но. Между этим отсеком и гнездом нет проходов. Там вообще ничего нет. Полный вакуум. Эти два отсека не соединяются, а этот тупик...» что я тебе показываю просто какой-то блядский аппендикс, нависающий на центральной секции корабля. Все у этих дебилов через жопу!» Я хмыкнул. Посмотрел сначала на него, затем на остальных. Кроме меня, абсолютно у всех были повреждены доспехи и нарушена герметичность. Выходить в космос в таком наряде сродни самоубийству. Это я еще не придумал, как взорвать корпус в двух местах, на выходе и на входе. Разве что тупо порезать. «Хороший план», — тем не менее сказал я, так как альтернатива попросту отсутствовала. «Ой, не пизди», — скривился товарищ. «План говно, просто никакого другого у нас нет». «Или так», — пожал плечами я. «Принимается. Погнали». И мы погнали. Чем дальше мы уходили вглубь, плавно заворачивая в сторону цели, тем сильнее пауки на нас наседали. Алекс оказался прав. Впереди на нашем пути врагов не было. А вот сзади они постоянно прибавлялись. То ли они разгадали наш план, то ли просто задолбались за нами бегать и решили, наконец, экстерминировать нас. Но их напор определенно усилился. Во время тактической передислокации мы продолжали нести потери. Глядя, как сражаются девушки-инквизиторы, я почти было решил больше не шутить про осисястую розовенькую армию Алекса. Но потом решил, что это слишком кардинальный шаг. Ведь сиськи у них есть. Десиськи зачетные, которые совсем не мешали им так же зачетно воевать. Вот сорвана нагрудная пластинка с одной из эльфеек, после того, как она метнулась вглубь врага, выдав свойственную ее симбиоту звездную вспышку, поджарившую сразу нескольких пауков. Один, хорошо прожаренный, но тем не менее еще не издохший, взмахнул лапой и распорол панцирь. А другой, свежий, бесцеремонно раздвинувший труп сгоревших товарищей и появившийся на поле боя буквально из ниоткуда, без бесцеремоний плюнул в бойца, прожигая ее тело практически насквозь. Вот еще одна инквизиторша бросилась вытаскивать из-под поверженного огромного тела раненую подружку, но была одновременно проткнута насквозь и обезглавлена сразу двумя подобравшимися врагами. Вот заревел здоровяк Биба, которому распороли бок, срезав броню. Он вертелся, как ураган, размахивая своей огромной секирой, как мельницей. Куски пауков и море паучьей крови летели во все стороны. Здоровяка поливали кислотой, как из бронзбойта. Незащищенная плоть дымилась, обнажались белые кости. «Шеф, уходите, я их задержу!» — заорал мой верный мафиози, скрываясь под грудой шевелящихся членистоногих тварей. «Биба!» Боба было дернулся к другу, но тут же остановился, глядя на меня. Все-таки основной их задачей была защита моей высокопоставленной тушки. «Отходим!» — кивнул я, оценив ситуацию. «Бибу мы уже не вытащим, а время и силы уходят. Тем более, что гибнущий Кустодес в данный момент удерживал нехилое количество врагов, что давало нам хоть и небольшую, но передышку». Достигнув, наконец, нужного нам помещения, мы с удивлением обнаружили, что двойная дверь в него открыта, а сам отсек является шлюзовым и состоит из двух помещений. Задраив за собой массивную дверь и перебив кабели питания, мы таким образом выгадали себе еще немного времени. И вот теперь Алекс порадовал нас старой лирической песней, пока мы переводили дух под оглушительный грохот снаружи где расстроенные пауки пытались добраться до окончательно угодивших в ловушку мелких букашек. Я осмотрелся. Практически однорукий, фактически одноглазый главный инквизитор. Две почти целые инквизиторши, обессиленно привалившиеся к переборке и пытающиеся экстренно восстановить силы, и две тяжелораненые, которые, кажется, уже на пути к остальным погибшим боевым подругам. Даже в таком состоянии они были прекрасны. Назвать их, что ли, сестрами битвы, боевым подразделением монахини адепта Сарарита с армией церкви бога-императора из моей любимой Вахи? Да ну в жопу! Еще прилетят с земли правообладатели, потребуют штраф заплатить. Капиталисты, они такие, меркантильные. С другой стороны, пусть прилетят, чё? Боба. Мой верный Боба. Вроде целый, но настолько покоцанный, что смотреть было больно. От многочисленных ударов броня висела кусками, частично содранная самим бойцом, дабы не стесняла движений. Обгоревшая кожа и бешено-блестящие белки глаз, издалека он смотрелся как не... <кхм> афроамериканец. Очень здоровый афроамериканец. При ближайшем рассмотрении же было видно, что почти все его тело покрывает клочья сгоревшей кожи, дающие загорелый оттенок. Как он при таких повреждениях еще может функционировать? Но это ж Боба. Он и не такое может. Так что да, целым был только я. Нужно резко ускорить выпуск новой брони, чтобы... Ах, ну да, эти шпадлы до сих пор самоликвидируются. Кажется, нас ждет провал в любом случае. Победим мы или проиграем? Проиграем, эти паучки улетят с нашими тушками, если, конечно же, смогут починить двигатели. Победим, они взорвутся. Ну уж, лучше так. А империя? «Ну, империя будет уже не та, конечно, но овечки, гадя, мару и клоун как-нибудь пропетляют. По крайней мере, я очень на это надеюсь». «Ну что, командир, погнали?» Алекс отвлек меня от тяжелых дум. Я вздохнул. Весь его вид причинял мне физическую боль. «Может, все-таки останетесь?» Предпринял я еще одну попытку. Алекс улыбнулся шире, губы потрескались, из них засочилась черная кровь. «А смысл, брат? Помирать так с музыкой? Вместе до конца, так?» «Так, брат», — махнул головой я. Открыл рот, чтобы пригласить еще кого-то к разрушению обшивки корабля, но понял, что у них всех жизнь еле теплится, так что придется самому. Я закрыл за собой дверь и перешел к внешнему корпусу, точнее, входной двери. Достал зубочистки, вздохнул и начал резать металл. Духовный металл против духовного металла. Победила концентрация. В моих мечах она была стопроцентной, в отличие от материала дверей. Прорезав для начала небольшую дыру, я спокойно наблюдал, как воздух с веселым свистом покидает разгерметизированный отсек. Когда давление сравнялось, я взялся за прорезание большой дыры, в которую смогу пролезть сам. Это получилось у меня примерно минут через пять сзади все еще гремело но кажется у полков получалось хуже чем у меня та дверь все еще держалась готово буркнул я в эфир принято тут же отозвался алекс смотри там не промахнись это будет тысячелетиями в космосе летать замерзшая тушка императора лузера очень смешно буркнул я прямо обхохочешься я выглянул наружу вокруг были абсолютная темнота и красивое звездное небо Похоже, мы вывалились где-то между планетарными системами и сейчас висим, как дебилы, в самой настоящей жопе мира. Звездного света было достаточно, чтобы разглядеть мой пункт назначения. Я быстро перекрестился и оттолкнулся от обшивки ногами. «Гагарин, ёпта!» Хотя нет, первым землянином за бортом был Алексей Леонов. «А, ладно, император Элай I летит превозмогать!» Если бы не маневровые двигатели, я бы, конечно же, промахнулся и исполнил грустное пророчество моего инквизитора. А так, неловко подрулив выхлопами, я, как натуральный железный человек, прилетел в нужное мне место, сходу примагнитившись. Факио! Император не только защищает, но и ловко перемещается в межзвездном пространстве. Я устроился поудобнее. «Раз, два, три, четыре, пять, начинаю телепать». Вспомнился мне детский анекдот. «Ты там бредишь, что ли?» Немедленно поинтересовался Алекс. «Не, пилить начинаю», — отозвался я, примеряясь, как половчее это сделать. «Пилите, Шура, она золотая», — заржал неунувающий друг. «Угу». Я, наконец, решился и быстро вырезал кругляш металла. Долбанул его ногой. Раз, другой, раскачивая. Это принесло свои плоды. Избыточное внутреннее давление довершило мою диверсию. Кусок обшивки вылетел, как пробка из бутылки, и оттуда начал вырываться весь остальной воздух. Потом что-то ударило с той стороны, и поток воздуха прекратился. «Что за херня?» — удивился я. «Что там?» — тут как тут был мой любопытный друг. «Не знаю. Затычка какая-то», — макнул я и засунул руку, пошурудив там мечом. Поток воздуха возобновился. На этот раз с какими-то соплями. «Кажется, тут у нас товарищ матросов в своей паучьей реинкарнации», заявил я, когда до меня доперло. «Мочи его!» — заорал друг. «Да как-то неудобно!» — хмыкнул я. «Он все-таки герой Советского Союза!» «Бля, хорош как мить!» — голос друга посерьезнел. «У нас тут гости почти пролезли!» «Ну окей!» Я прорезал дыру побольше. Воздух сначала опять полетел бодро и весело, но потом тушка паука сдвинулась и частично вылезла в космос, напрочь закупорив выход. «Бля!» — резюмировал я. «Что еще?» — поинтересовался невидимый глав ниндзя. «Кажется, мне нужно залезть внутрь этой скотины», — поморщился я, скривившись. «Как люк в Таунтана?» — хохотнул друг. Чё? нахмурился я. «Ничего. Ты же не любишь «Звездные войны». Без хана справишься? Чё? «Да ничего, лезь давай, джедай херов!» «Ничего не понятно и ни разу не интересно» пробурчал я, но внутрь полез. Получилось это с трудом, но, по крайней мере, кишки и твари работали воздушной пробкой, смыкаясь за мной и не давая выходить остальному воздуху. Когда я высунул голову наружу, то первое, что я увидел, был изумленный взгляд королевы. «Бум, фака! взорал я. «Алекс, я внутри!» «Ждите, скорая уже выехала!» — кмыкнул друг, и через считанные секунды рядом в воздухе повис израненный товарищ крепко сжимающий в руках огромную тушу Бобы, который, в свою очередь, держал на готове свой огромный молот, которым он немедленно засветил прямо промеж многочисленных глаз глав паука. «Получается, чара!» — радостно заорал Алекс. «Бригада прибыла! Где больной?» «Да вот же он!» — я выпалил в мерзкую харю из двух стволов. «Оперируйте!» К сожалению, чудо-заряды закончились, и это был обычный разрывной, что не смог пробить огромного паука сразу. Кажется, он, она, больше пострадала от удара молотом. «Мочи козлов!» Алекс телепортировался пауку прямо на спину и воткнул потрошитель, в холку, потянув его на себя, чтобы как можно сильнее расширить разрез. Но был сбит толстой лапой и полетел, кувыркаясь к стенке, оставив потрошитель внутри паука. Буба забросил молот за спину и яростно поливал гада очередями истоми, вызывая скорее раздражение, чем повреждение. Я, наполовину высунувшись из тела паука-затычки, судорожно перезаряжал дробовик. «Не подходи ко мне, противный!» Алекс распластался по переборке и пытался найти хоть что-то, чем можно нанести повреждение этой мерзкой скотине. Но потрошитель остался в королеве. Гранаты он потратил, два пистолета, пулемета где-то протерял. Однако он что-то нащупал и яростно швырнул в приближающуюся тварь. Я в этот момент как раз выстрелил, и случайно попал в летящий предмет. Предмет разорвало, и мерзкую морду паучей королевы накрыло розовое облако, расплескавшееся из уничтоженной фляжки императорской розовенькой. Интересный фактик. Если вы думаете, что у Илая был план Б на случай своего внезапного исчезновения, то вы глубоко ошибаетесь. Илай, как настоящий похуист, думал, что будет жить вечно, а его друг, товарищ и брат Алекс, в этом его всячески поддерживал. И нет, не было кадрового резерва на самом деле. Как метко выразился клоун, а смысл? Все равно без тебя мы тут снова все просрем.